Глава 19. Разговор совсем мыслым с одной стороны мог показаться достаточно бесполезным, но его прозрачный намёк я вполне понял. Дружина вот чем цементируется вся эта шаткая конструкция: верные вои, что бились ещё под рукой отца Буревого, князя Ольги, и теперь верна служат его сыну. От того буревой столь нагл, что имеет за спиной самую многочисленную дружину из всех окрестных племён, и именно по ней, а вернее по её взаимоотношениям с князем нужно и бить. И, кажется, у меня уже была одна идейка. Впрочем, перед тем, как ей заняться, нужно всё ещё раз перепроверить и не пускать события на самотёк. А для этого мне нужен здесь свой человек. "Сдаётся мне, Афанасий, что ты не тот, за кого себя выдаёшь", бухнул я сразу же, как только присел за стол напротив механика. Нынче Игнатий с Васисуалием свалили пристраивать наш товар, а я же решил прощупать на большего Византа. Официальная легенда гласила, что они составляют для государя императора карту торговых путей, но это, конечно, была совершеннейшая лажа. Механик нахмурил металлические брови, щёлкнул забралом и обиженно зашелестел внутренними механизмами. Ты меня обижаешь, Рус Аса. Да мне в целом плевать, обижаю я тебя или нет. Я человек дела. Мне кое-что нужно от тебя, но, конечно, не просто так, а для того, чтобы что-то тебе предложить, мне нужно знать, что вы тут трётесь уже полгода. Ты же знаешь, что мы застряли из-за драков. Скривившись, я отмахнулся. Не так давно я уже был свидетелем долгих витиеватых взаимных прощупываний истинных ромеев и совершенно не собирался заниматься тем же теперь и сам. Роль туповатого руса тем и хороша, что можно брякать то, что в иных ситуациях выглядело бы совершенно не к месту. И я впилился в меха тяжелым взглядом, пытаясь заставить этого хитрозадого хрена расколоться. Но гад всё не кололся. Что значит это довысгля от Русаса? Я имею подозрение, что ты меня в чём-то подозреваешь, но уверяю, моя душа чиста, словно слёзы младенца. Мне нечего скрывать от уважаемых друзей уважаемого моего товарища Игнатия. Зачем императору Василию союз с северными варварами? «Неужели в Константинеграде все так плохо, что он засылает эмиссара аж в сии места?» Камень я бросил, конечно, на удачу, но по реакции Византа понял, что попал в точку. «Все-таки удивительно, насколько эти машины подвержены людским эмоциям. Они спят, они грустят, они радуются и они удивляются». Брови Афанасия дрогнули, а радужка механических глаз внезапно сузилась, став почти незаметной. «Откуда ты это взял, Рус? Если мы варвары, это не значит, что не способны сложить два и два». Механик щелкнул за бралом, потупился, а потом вдруг тихонько швистяще рассмеялся. Какое интересное выражение. Ха -ха. Сложить два и два забавно, да-да, забавно. Хм. Он снова потупился, но потом таки принял решение. Хорошо, я действительно здесь в поисках помощи, но не Константинограду, а арамейской колонии в Таврике. Таврике это он на Крыме, что ли? Кто же этой арамейской колонии может угрожать? Я быстро перебрал в уме всё, что помнил об окружающих в это время полуостров народов. Знания этих получилась лишь ничтожная кучка. Половцы? Нет, их, по-моему, в это время ещё там не было. Сарматы? Хмм, кто это вообще такие? Куппаси, боги, готы? Вроде бы они пришли из этих мест. Что-то вертелось на уме. Чёрт! «Подери! Хазары! В степях в это время правили бал Хазары!» «Василий забыл заслать Кагану подарки!» Афанасий помотал головой, выворачивая ее на сто восемьдесят градусов. Выглядел этот жест предельно странно. «Каган-богатур не принимает подарков. Он хочет все и сразу». Счастье Византа в том, что его алчные взгляды устремлены на юг, а не на запад. Но угроза Херсонесу всё равно велика, а воинов в нём мало. Государь поручил мне на вербовать вспомогательные отряды для поддержки архонта Сциписа. Но зачем так далеко? Неужели подходящих варваров нет поблизости? Не знаю, есть ли у механика вообще губы или их заменяет невидимый за забралом динамик, но мне показалось, что Афанасий улыбнулся. По близости кочевники чё слово легко и неуловимо, как ветер в поле, словины надёжнее. Ух, я впервые услыхал от кого-то в этом мире слегка искажённое наименование славян. И что же ответил князь Буревой на такое предложение? Афанасий какое-то время щёлкал за бралом, явно раздумывая, а стоит ли раскрывать эти карты перед не слишком знакомым русом. Ни да, ни нет. Ха. И если визант не понимал причин такой позиции, то я-то как раз-таки понимал. Сейчас князю не было никакого дела до трудностей Хиросонеса, или, как его назвали местные Корсуни, но вот если стешилой план удастся и они подомнут под себя все эти земли, то речь может пойти уже о более внушительных контингентах, а значит и деньгах. Что может быть лучше, чем сплавить всех недовольных за 3-9 земель, добывать баблишко своей кровью? «Я чего-то не знаю», – вдруг спросил Визант, чутко уловив мои чувства. «Черт, с этой клыкастой ружей чрезвычайно трудно хранить покерфейс. Несмотря на грубость, морды орков чрезвычайно подвижны, а рефлекс щелкать клыками неистребим. Может быть, кто мы такие, чтобы все знать? Ха-ха-ха!» Афанасий обиженно засопел. Он явно ожидал, что в ответ я раскрою свои карты. Что ж, хотя бы при открытых действительно будет справедливо. Я не только приказчик уважаемого Игнатия, но ещё и правая рука ярла Рюрика, что недавно избран боевитым главой города Ладоги. Насчёт правой руки я немного приврал, но так оно звучало лучше. Яр ларюрика, но что тогда ты делаешь тут? На самом деле вопрос, насколько раскрывать карты перед византам, был отнюдь не тривиальным. Быть может, если бы Афанасий с своей сесуалией не торчали здесь уже полгода, и я бы и не рискнул это сделать. Кто знает, не решили бы они повысить свой вес в глазах князя, сдав ему меня? Но к этому времени они должны были уже понять чётность этих ожиданий, а значит у меня вполне было что им предложить. Что я сделал? Почему бы вам не заняться наймом людей в ладаке? В настоящее время там сидит целая ватага, свея вы ярло кнуцана. На деле эта ватага сейчас, конечно, была не свободна, имея обязательства перед рюриком. Но Афанасию незачем это было знать. Услышав предложение византым, явно заинтересовался, но "мы не можем покинуть Телемень", сказал он, и в его словах слышалась не поддельная грусть. С какого-то нынче в городе всеми делами от имени князя заправляет сотник Буян. Он предельно ясно то дал понять. И это такая проблема, от него сбежать. Не думаю, что у него хватит людей перекрыть все возможные пути выхода из города. Да тут везде один сплошной выход, у каждого дома причал. Проблема не в выходе из города. Что потом делать-то? Куда идти? Конники догонят нас, вот до во счёта. Хм. Это в самом деле было проблемой, но к счастью не моей. и стоило мне об этом подумать, как всё пошло к тому, чтобы это стало моей проблемой. Я знаю, рус чего тебе надо, сказал Афанасий, наклонившись ко мне и понизив голос, будто опасаясь, что нас могут подслушивать. Ты ищешь недовольных, и я назову тебе имена таких людей: десятники Щёпождан и сотники из Яслав. И я пытался с манитексами к их людей с собой, и, кажется, они не против были уйти от князя Буревого. Жрец тишило стоит у них поперёк горла. Ведь ты копаешь под него? Ха. Предельно откровенно для величевых и в целом не склонных к прямоти византов. И я осторожно кивнул. Быть может, но там всё сложнее, чем кажется. В чём же там дело? Думаю, тебе лучше будет самому у них выяснить. Я устрою тебе встречу с одним из них, но в ответ ты доставишь нас с офисуалием в Ладогу. Сказано это было довольно спокойно, но по мельчайшим признакам я понял, что Визант не на шутку взволнован. Видимо, моё предложение подвернулось очень, кстати, Могу предположить, что сидение объезд дел в то время, как поставлена их на большим задаче никак не продвигается, было для этого народ само морально чрезвычайно тяжело. Думаю, если бы Афанасий знал причину, по которой буревой держит их в таком положении, тот тогда бы был ещё большой вопрос, решился бы он на ссору с князем? Понятное дело, что побег мгновенно закроет возможность сотрудничества византов с Буревоем. Но сейчас должно быть эти парни в отчаянии, и потому Афанасий без колебаний решил выбрать вариант, где есть какие-то новые неизвестные и шанс на достижение цели. Пускай этот шанс и был довольно слабеньким. «Жди моей весточки». сказал визант после того, как я ещё раз осторожно кивнул. И я пожал его механическую полную углов руку, и мы расстались. Ночь выдалась довольно беспокойной. Где-то в центре городка что-то праздновали, и пьяные выкрики долго не давали уснуть. В голове всё крутились события последних дней, И, честно говоря, мне стало как-то напряжно и от груза взятых на себя обязательств, и от постепенно обступающего меня неизвестного. Не добавляли спокойствия и спутники. Игнатий, что вел с мирянами какую-то свою игру, большой, что иногда казался настоящим боевым товарищем, но который иногда как возьмет да взглянет, и я сразу понимал, что он ничего не забыл. «Но главное – дубыня!» «Гоблин явно пока ко мне присматривался. Не стоило считать, что если он дал мне карт-бланш на исполнение нашего договора, то он будет без оглядки мне доверять и будет слепо исполнять все указания. Да, он полностью доверял ныне покойному бересте. Да, и слово здесь принято придерживаться». Но уверен, едва только он заподозрит, что я хочу его кинуть, разговор будет совсем иной. Накануне я посвятил его в свой план, и он, конечно же, тут же просек его фишку. «Я вижу, что ты все делаешь для выгоды своего ярла. Это похвально. Но не забывай и о нашем договоре», – сказал он после тщательного обдумывания моих слов. Так, когда ты должен понимать, что привлечение Амирян на его сторону в моих интересах. Быть может, я не пойду к цели нашего договора по прямой, но я в любом случае собираюсь к ней прийти. Он взглянул на меня тяжёлым взглядом и кивнул. Добро. Что ж. Прикрыв одно направление, я смог сосредоточиться на других. И если мой план по словенам вроде бы постепенно продвигался, то вот вся эта дрянная мистика, не отступающая от меня ни на шаг, мне очень не нравилась. И на первом месте по моей личной шкале дерьма стоял тот самый некий неизвестный, о котором говорила и шаманка Кривичей, и Береста. мол, за сопряжением сфер, что бы этот чёрт его дерьме значило, в результате которого я оказался в этом мире, кто-то стоит. Причём покойный жрец к тому же прямо указывал на то, что ничего хорошего от встречи с ним меня не ожидает. И это пугало. Кому и зачем понадобился Андрей Большуков из 21 века в этой дыре? Вариант возврата пока что никак не просматривался. Инфу касательно таких случаев взять было негде. В этом мире не было интернета, а значит, какие-то знания здесь можно было получить практически исключительно в устном виде. Надежды отыскать какую-либо библиотеку были не просто призрачны, а фантастичны. Таковой здесь не было на пару тысяч километров вокруг. И знаете, что самое странное? Меня это слабо беспокоило, не считая первых двух дней, и я и не вспоминал о родном бытии. Почему? Ох, хрен его знает. Но меньше всего я в этом подозревал какие-то потусторонние магические силы. Сдаётся мне некто под именем Андрей, менеджер по персоналу в компании Мир сантехники. В гробу видал свою прошлую жизнь и даже об этом не подозревал. А здесь у меня есть цель. Пускай периодически не реже двух раз в день она мне казалась сумасбродной, но ради такой цели стоит жить. Поспособствовать созданию Орачи Руси это ли не величайшее дело. Но вернёмся к нашим баранам. а именно к раскладам, кое сейчас образовались на игровой доске под названием М -м -м. хрен, кстати, знает, как эта местность называлась. Местные, когда хотели обозначить какую-то территорию, обычно говорили земля славянов или земля мирян. Так вот, по новому раскладу Рюрик так и сел в Ладоге, но совершенно не в том статусе, о котором говорила история моего мира. Боевит и голова это лишь наёмный военный вождь, и он, кстати, до сих пор не в курсе, что буревой стоящий за ним жрец Ятагатишила ещё даже более опасен, чем мы подозревали. Благодаря посетившему меня видению, теперь я знал, кто и как держит драков под контролем. И ведь у блудки собирались продолжить свои кровавые игры. Сейчас заканчивался вересень, скоро разверзнутся небесные хляби, и о каких-либо крупномасштабных боевых действиях можно будет забыть. А значит, что у этих гондонов лишь один шанс для нанесения удара. Ударить, показать полную Рюрикову несостоятельность и самим водрузиться в Ладоге. Ну а весной показательно завалить пару ордраков, и запустить наконец торговлю с югом. Расклад, по-моему, отменный. Причём не обязательно даже затевать большое сражение, достаточно просто показать бессилие ярла русов и свою удачу в бою, сыграть, так сказать, на контрасте. Чем мы на это можем ответить? Хмм. Задача минимум – это отразить грядущее нападение, победить и ярко, и сочно, дабы ни у кого в Ладоге не возникло сомнений в умении и силе моего ярла. Задача максимум – не только победить, но еще и скомпрометировать князя Славян. Тогда угроза позициям Рюрика в Ладоге будет надолго устранена, Рядом просто нет фигуры подходящего калибра. Но вот как это всё провернуть? Вечером на подворье, где мы остановились неожиданно объявился уродливый мальчишка, или вернее, подросток. Был он болезненно хут и носил кожаный ошейник на шее. Раб. Господин Афанасий поручил передать тебе, Рус, что нужно тебе, орк будет в корчевне в сей день под наименованием Карась, имя его Щепа. Я кинул ему камень с дыркой и малой тут же спрятал его за щеку, после чего, почтительно поклонившись, исчез. Черт подери, но, надеюсь, Афанасий не заложил меня людям князя, и я припомнил, какая слава шла о византийцах в мое время. Хитрые и заворотливые суки. В вечерний городок был всё так же шумен. Рыбаки чистили рыбу, торговцы орали на все лады, везде бегала шумная клыкастая ребтня, что от нашей отличалась лишь зленоватой кожей да физической крепостью. Где находится харчевня Карась, я уже знал. Знать это было несложно, так как в городке их было всего две. Стоящее на отшибе на свойо строение под соломенной крышей, было отменно засарано, такое ощущение, что гости не утруждали себя даже направлением членов в сторону воды, справляя нужду прямо на потемневшие от времени балки. У входа лежало полуобнажённое тело и что-то невнятно мычало. Внутри же шла мощная гульба. Пьяные выкрики я услыхал ещё за сотню метров до подхода к карасю. Солнце ещё даже не коснулось горизонта, но внутри уже весело плясало пламя факелов. Как они ещё не сожгли этот годюшник ко всем чертям. Наклонившись, дабы не удариться о низкую притолоку, я зашёл внутрь и Блин, вспомнились строчки из какой-то песни. Пол был завален пьяными телами. И он действительно был ими завален. Походу, гульба здесь шла не первый день. Сейчас что, какой-то праздник? Вполне вероятно. В чём чё ма в местных праздниках я до сих пор изрядно плавал. Их здесь было великое множество, и каждый непременно отмечался мощной пьянкой. Хоть в этом орке были похожи на моих сограждан. Ха -ха. Но это все лирика. Изнутри харчевня казалась больше, чем была снаружи. Столов здесь не было, а были большие, чрезвычайно замызганные пни, вокруг которых на циновках сидел народ. Ещё немало орков просто топталось у стойка жутко гомоня, и окапельно напевая какую-то залихватскую песенку. Растолкнув шумную компанию плечами, я протиснулся к качегу, где замшелый дедок, изображающий разом и повара, и бармена, и официанта, разливал в чарки настойку из большого плетёного кувшина. Эй, старче, где тут это скачье пу? Диток вздрогнул от неожиданности, обернулся и плюснул на стойку мимо чарки. "Чевой, щепо, говорю, где найти?" "Ась, щепа, значитца. Да вон он, в углу." Я просидел за корявым пальцем и действительно увидел его в углу у грюмовосиверянина. Судя по вистлым начернённым усам и куртке с бляхами, щепа был свеем, неожиданно Должно быть, это его настоящее имя. Неожиданным было и само наличие Свия в дружине князя Славен. Впрочем, наверное, не слишком. Отец князя Буревой славился своими походами, и нет ничего удивительного, что к нему под руку стекались лихие рубаки со всех этих краёв, кое и после смерти князя Альхи перешли во владение его сына. Я наглоцы понул пару чарок у старика и пройдя в угол, бухтал их на пень близ десятника. Аса представился я. С вихмуров взглянули из-под лобья, но чарку взял, мощно стукнулся со мной, едва не расплескав пойло, и залглотил разом едва ли ни половину напитка. Щепа. Блить. По-моему, щепа был уже вдрызг пьян. В едва разгоняемом парой факелов полумраке невозможно было разглядеть его глаз. Тени были слишком глубоки, но по согбенной фигуре, от которой так и веяло мрачностью, я понял, что Сви явно не в духе. Выкладывай, сказал он и вновь потянулся к чарке. Что за горе он заливает? А выкладывать-то не хотелось. Планов у меня было в начале десятника прощупать, дабы понять, можно ли ему верить. Но, походу, щипа не был настроен на длительный разговор. Что ж, придётся идти в банк. Но прежде чем говорить, я ещё раз оглядел харчевню. Как и минимум половина из бухающих здесь орков были дружинниками князя, и если придётся валить, Не уверен, что это за те удастся. От щепы не укрыл со мой взгляд. Несы, всё, что ты скарышь, останется между нами. Эти слова должны были меня успокоить, но как, как бы не так. Едва только Аса внутри меня услышал про несы, как и ярость тугим комком поднялась из желудка, и в мгновение ока завладела разумом. «Стоило чудовищных усилий удержать ее в узде!» «Никогда! Никогда не обвиняй меня в трусости!» Прошипел я, схватив десятника за локоть и брызжая слюной прямо ему в морду. Щипание, оставшись его долгу, оскалил клыки в свирепой маске. Положив руку мне на запястье, он напряг мышцы, чтобы оторвать меня от себя Но всё ещё клокочущая внутри ярость придала мне не человеческие, или вернее, даже не орачьи силы. С полминуты длилась эта безмолвная схватка, а потом сви его вдруг улыбнулся. А ты крутаса. Мало помалу гнев отступил, и я отцепился от десятника и тоже глотнул барматухи. «Ну и дерьмо! Князь твой буревой попал под магию жреца Ятага Тишилы. Тебе о том ведомо?» Едва услышав про жреца, щипа смачно схаркнул. «О том всем ведомо. Магию он на него насылает. Говорит, что ради вящего блага князя она делит для своего. Творит темные дела в лесах. Ха!» Да если разница магии али сладким словом, да и ты можешь не бродить вокруг да около. Вот отец князя Альха, тот был волк, а буревой ещё он. И коли обвёл его вокруг пальца жрец, так то кмо потому, что слабเสีย ещё он и не маш его от тёмных дел. Слухи давно ходят. «Ух ты, какая тут, оказывается, оппозиция!» «И многие так думают!» Свей вновь скривился. «Есть такие. Да ток мы не все. Некоторые зарубленное серебро служат, а не за слово. А я слово давал. Отцу еще буревое-то его давал». Последнюю фразу Щипа практически проревел, И я на него зашикал. Не хватало ещё, чтоб от темени нашего базара знали другие. Вообще я бы с большим удовольствием встретился с десятником где-нибудь под сенью лесов или в подворотне. Но это было как бы неподозрительно. Городок маленький, всё на виду. Одно дело, когда сидят двое северян, бухают труд за жизнь, а другое есть и шкрятся по углам. тише ты. Хм, а то, что драками тешило рулеты у вас, говорят, щипанах хмурился. Откуда сие ведомо? Ага. И я внутренне потёр руки, почуяв, что дело пошло. И если до этого свиньё только ворчал, то слова про драков пробудили в нём не поддельный и злоинтерес. А всё дело в том, что до этого тёмные дела не касались дружины, ибо крестьяне это одно, а вот дружинники и воины то совсем другое. Это почти что кровные братья, и за кровь братьев можно спросить даже с князя. Я был там в битве с драками и сам видел жрецов ятага, что ими управляли. А "Не врёшь. На этот раз сви сам вцепился мне в предплечье. Именем Ильдана клянусь. Надеюсь, Ильдан не озлится на меня за эту клятву, хотя я ведь не врал." Щипа громко зазепел, вновь отхлебнул из чарки. "Мало ли ж рыцарь я тага бродит по белоцвету", проворчал он. Еще никто не слыхивал, чтобы чёрными тварями можно было верховодить. Чего ты хочешь? Я вздрогну от резкой перемены темы и от того, что щипав вдруг надвинулся на свет и взглянул на меня совершенно трезвым взглядом. Моему ярло князь не врак, но не гоже, когда им рулит тишило, это может привести к беде всех нас, осторожно сказал я и свий пожелав губами кивнул. И я хочу помощи в его устранении. С минуту щепа молчал, обдумывая мои слова, а потом, сплюнув, сказал, «Я тебе уже говорил, рус, не ходи вокруг да около, не обеляй черного пса. Если княжец подобился на такое, супротив своих братьев по мечу и топору, не князь он будет для меня более, и для многих тоже не будет, но...» И я верю, что ты видел при драках жрецов Яттага, но я хочу тому свидетельство узреть. И я криво усмехнулся. Такой расклад был даже лучше, чем я надеялся. Видимо, как и говорила Афанасий, дружина к молодому князю всё ещё относится с подозрением, а кроме тех, конечно, кто зарубленное серебро служит. Кивнув, я сжал щипе плечо. и покинул карася